Глава 9. Тень на плетень. Мору пришлось изрядно постараться, чтобы его второе появление на острове Сания вышло более или менее правдоподобным. Именно поэтому по прибытии он не стал сразу ломиться в город. Еле дышащего человека, валяющегося на песке чуть выше линии прибоя, рыбаки обнаружили не сразу. Да и вряд ли бы они его вообще нашли, если бы не вездесущие дети постоянно мотавшиеся по побережью в поисках удобных мест для ловли рапанов. Они-то и принесли взрослым весть о том, что в километре от поселка валяется какой-то человек. Живой. Рыбаки народ суровый, но оставить без внимания выброшенного на берег бедолагу не могли. Кто знает, может и над кем-то из них когда-нибудь сжалится штормовой океан и вынесет к суше. А спустя пару дней оклемавшийся парень отблагодарил жителей камнем силы, повергнув тех в шок и ушел в сторону города. Покрытую соляными разводами, потрепанную рясу, Тмор не колеблясь оставил у рыбаков и теперь щеголял вполне светским видом. Белая рубаха, кожаный колет и темные штаны из прочной ткани, заправленные в высокие сапоги. Одежда, благодаря пуговицам-артефактам, выглядела как новенькая, словно и не побывала вместе с хозяином в океане. Такое не стыдно было показаться не только в маленьком рыбачьем поселке, но и в местной столице. Только шляпа не доставала. Но последнее упущение, поймав на себе несколько косых взглядов горожан, Арн исправил в одной из одежных лавок, где обзавелся вполне приличным беретом. Правда, для того, чтобы расплатиться за него, Томору пришлось пойти на совсем уж неблаговидный для служителя света поступок. Иначе говоря, он попросту стянул тенью кошелеку, проходившего мимо толстяка, разряженного так, словно он направлялся на прием к какому-нибудь венценосцу. Нацепив на голову удачно подобранный в цвет остальной одежды темно-синий берет с узким пестрым пером, Тмор окинул свое отражение в зеркале и, удовлетворенно кивнув, покинул одежную лавку. Разжившись столь необходимым, по мнению местных жителей, аксессуар, Тмор бодро шагал вверх по главной улице, по пути уступив дорогу, прошлепавшему мимо патрулю, во главе со знакомым офицером. Порадовавшись, что лица третьего пленника капитана Энджера никто из стражей не знает, поскольку в прошлый визит на Арне был капюшон, Тамор с удовольствием вдохнул соленый морской воздух и, ухмыльнувшись вслед стражником, продолжил путь. Поиски Эйры не заняли много времени. Чтобы узнать об их местонахождении, достаточно было забраться в усадьбу и потолковать по душам с самим Говером или кем-то из его приближенных. Тень не подвела, и Арн довольно легко проник в резиденцию местного правителя, откровенно начхав на всю его достаточно многочисленную охрану, как живую, так и магическую. Вообще, санейский говер показался Тмору человеком, всерьез озабоченным своей безопасностью. Но что значит всяческие магические пологи, расхаживающие в пределах видимости друг друга стражники, для того, кто скользит в тенях? Правильно, ничего. Потому тот мор легко преодолел всю эту мишуру и, оказавшись внутри огромного особняка, двинулся прямиком к покоям Говера. Но не дошел. На его пути очень удачно подвернулся некий тип, чей напыщенный вид так и кричал о его высоком положении среди обслуги резиденции. Достаточно было взглянуть, каким надменным кивком он отвечал на поклоны слуг и каким тоном ими командовал. После небольшого ментального исследования памяти этого индюка оказавшегося секретарем Говера, Тмор, резко сменив направление движения, отправился к выходу. Целью Арна стало небольшое уединенное поместье на другом конце острова, принадлежащее санийскому правителю, куда тот отправил пленников едва ли не раньше, чем улыбка Утта отвалила от причала. Арн ехал на какой-то раздолбанной телеге по узкому чавкающему тракту, большая часть которого приходилась на пьяные петли Среди самых настоящих джунглей, душных и влажных. Когда Тмор смотрел на зеленеющую долину с холма у усадьбы Говера, он и подумать не мог, что на самом деле представляет собой расстилающийся внизу зеленый ковер. Зато теперь ему пришлось это познать буквально на собственном теле, которое почему-то приглянулось местным кровососущим насекомым куда больше, чем жесткая шкура заморенной лошаденки, спряженной в телегу, или дубленая кожа ее здравяка-хозяина, соизволившего подбросить Арна на другой конец острова. Именно поэтому Тмор, сидя в дребезжащей и подпрыгивающей на каждой кочке повозки, был чрезвычайно мрачен. Воплощаемая легенда с каждым скрипом несмазанных осей и каждым укусом урговых москитов казалась Арну все менее и менее привлекательной. А уж если вспомнить предыдущий путь и все ухищрения, на которые Тмору пришлось идти, чтобы не порушить собственные затеи. И все это только для того, чтобы возможные дознаватели змеи не раскрыли его раньше времени. Не слишком ли много наворотов? А еще этот непрестанный вой. Тмор поморщился. И ведь не понять даже, что ужаснее. Протяжный скулеш уголька по утраченному золоту, которым он непрерывно оглашал разум Арна в перемешку с депрессивными мыслеобразами, или унывные пение возницы, гнусава тянущего что-то на манер Акынов. В общем, настроение Тмора стремительно ухудшалось. И, окажись, дорога чуть длиннее, вполне возможно, что скрипящая телега вместе с ее нудящим хозяином могла бы полыхнуть призрачным пламенем, а Арн хоть немного притушил бы свою злость. Лошадку Тмор готов был пожалеть. Она, бедная, и так настрадалась, всю жизнь выслушивая гнусавые рулады хозяина. Но тут неожиданно тракт вынырнул из тени джунглей, в лицо Арна пахнуло свежим морским ветром, и Тмор, оглядевшись, понял, что уже наступают сумерки. В темных джунглях это было не особо заметно, но сейчас, оказавшись на берегу океана, Тмор даже смог рассмотреть первые звезды. Путь через остров занял у него весь световой день, то есть Арну пришлось как минимум 14 часов терпеть депрессивный вой уголька и нудятину возницы. Ночь обрушилась на остров как раз в тот момент, когда телега вкатилась в прибрежный поселок, мало чем отличающийся от того, где Тмор избавился от своей рясы. Отправляться на поиски двуязыких Арн решил на следующий день, а сейчас ему требовался отдых. И он, соскочив с телеги и бросив в вознице самую мелкую потертую медную монету, двинулся на поиски ночлега. Впрочем, уйти быстро у него не получилось. Хозяин телеги, хорошенько рассмотрев монету, искренне возмутился столь низкой оценки его труда и вокальных данных и попытался остановить Тмора. Матерясь на ходу так, что редкие прохожие начали оборачиваться, Возница в три прыжка догнал удаляющегося Арна и хлопнул его по спине. «Эй, так не пойдет! Гони серебруху!» Демонстративно поведя плечами, прогудел хозяин телеги, когда его пассажир соизволил обернуться. «Только в том случае, если половину ее ты отдашь местному коновалу за операцию», хмыкнул Тмор, краем глаза заметив, что неподалеку уже начал скапливаться охочий до зрелищ народ это о чем, Болезный? Какую такую операцию?» — не понял Возница. По зашиванию рта фыркнул Тмор, обрадовавшись предоставленной возможности спустить пар. Под общий хохот собравшихся жителей, Возница взревел медведем и попытался впечатать свой немаленький кулак в лицо Арна. Тмор легко ускользнул от атаки и, не теряя времени, провел серию ударов в корпус противника, завершив их легким хлопком, неожиданно окутавшейся светом открытой ладони, по оппонента. В тот же миг возница замер на месте, выпучив глаза, захрипел и рухнул на песок, словно подрубленное дерево. Но уже через секунду к нему устремились столпившиеся неподалеку зрители, так что Тмору даже пришлось несколько отступить, сделав пару шагов назад, чтобы не затоптали. Господин маг, осторожно, но с долей угрозы в голосе, проговорил один из зрителей, отделившийся от толпы зевак, высокий и худощавый, весьма благообразного вида дед, за спиной которого тут же замаячили трое здоровяков, комплекции, не уступавшие возницы. «А что с курном? Не помрет часом от вашего колдовства? А то ведь у нас смертоубийств не любят, да и убийц не жалуют, будь они хоть трижды маги». «Во-первых, я не маг, жрец, странствующий монах обители света», — уточнил Тмор, а в ответ на вопрос деда пожал плечами. «Завтра очнется, куда он денется». «И все?» «А что еще?» — хмыкнул Тмор и усмехнулся. «А, ну да, конечно, проклятие света. Говорить он будет, а вот петь вряд ли. Уж это могу обещать точно». Окружавшие поверженного возницу люди, услышав слова залетного служителя, заулыбались. Очевидно, тот нудеж, что возница звал пением, и его односельчанам давно набил оскомину. Старик, задававший Тмору вопросы, оказался старостой поселка. Мор с ним разговаривался, и уже через четверть часа Арну подыскали место для ночлега. Конечно, ни о каких трактирах или гостиницах речи не было. Арн расположился в доме двоюродного брата-старосты, моложавого мужичка, словно продубленного соленым морским ветром и солнцем. В отличие от родственника, Хром выглядел, да и был, настоящим рыбаком. Резким, жилистым и крепким, словно стальной трос мор с удовольствием принял предложение старосты и уже через несколько минут оказался в одном из самых больших домов в поселке. С другой стороны, а каким еще должно быть жилье капитана и совладельца единственной на весь поселок Лайбы, позволявшей жителям сводить концы с концами? Нет, они выходили в океаны на собственных ялах. но сколько возьмет на борт рыбы утлая суденышка с двумя рыбаками и сколько ее может принять двадцатиметровый... Двухмачтовый корабль с командой хотя бы в десяток человек. Разница огромная. Потому-то и дом у Хрома справный. И живет его семья получше многих. В чем Арн и убедился, когда его накормили отменным ужином и предоставили отдельную комнату для сна. Правда, перед тем, как отправиться на боковую, Тмор еще посидел с хозяином дома за бутылочкой темного, тягущего словно мед, но чуть горьковатого местного ликера. Информация о Лайбе оказалась уж очень интересной. А Арн ни на секунду не забывал, что помимо вытаскивания из плена двух змеи-языких, им еще нужно будет как-то убраться с острова. Конечно, рыболовная Лайба — это не кэтчер или ког, но если ее прилично снарядить, то переход от закатного гребня до Эриаллана становится вполне возможен. Удивлению от Мора капитан долго не раздумывал и согласился доставить служителя и его спутников на материк, и даже не стал ломить какую-то несусветную цену, только потребовал, чтобы 50% оплаты, долю поселения, его собеседник внес задатком. Арн не возражал, лишь выставил встречные условия, что эти деньги он передаст лишь тогда, когда окажется на борту Лайбы вместе со своими спутниками. Тут уж капитану пришлось согласно кивать, после чего, довольной сделкой, совместными усилиями, они добили бутылку ликера и разошлись по комнатам. Утром Арн позавтракал великолепным омлетом, поблагодарил хозяйку дома и, попрощавшись с ней, поскольку хозяин уже отправился в море, покинул гостеприимный дом и отправился к той самой дороге, по которой приехал. Там почти у самых джунглей была развилка, и вторая ветка тракта, уходившая на закат, вела как раз к поместью Говера. Поместье? Нет, скорее это место напоминало плантации, а уж рассекающие на лошадях надсмотрщики – вооруженные длинными хлыстами, и вовсе превращали представший перед Арном вид в декорации гола-видео о каком-то доисторическом пирате Нового Света. Пришлось Арну признать, что без способности сумеречного дракона найти на этом обширном пространстве двух эры было бы для него совсем нелегкой задачей. Но способности при нем, а значит... Итмор, скользнув в тень, принялся высматривать цель... Конечно, лучше всего подойдет кто-то из надсмотрщиков. Вряд ли рабам известно достаточно много. Впрочем, по недолгому размышлению, Арн оставил идею отлова надсмотрщиков, поскольку те постоянно были на виду, и не факт, что каждый из них был осведомлен о пленных ээра Потому, наскоро скользнув по совершенно незащищенному разуму ближайшего надсмотрщика, Тмор определился с расположением главного дома усадьбы и понесся к нему. И наверняка Говер отдал какие-то распоряжения местному управляющему по поводу змеи-языких. Вот его-то Арн и должен отыскать. Ну а уж дождаться, пока тот останется один и выпотрошить его разум, проблем не составит. Главный дом, как и резиденция Говера в городе, расположился на холме. Правда, очень маленьком, но и этого было достаточно, чтобы владелец усадьбы мог наблюдать все свои владения с балкона, опоясывающего второй этаж особняка. Высота холма, пожалуй, была не единственным отличием в данном случае. Сам дом выглядел куда более изящным, нежели его собрат в городе, а вот защита подкачала. Познакомившись со счетами резиденции, Тмор и здесь ожидал чего-то подобного. Но, увы, ничем таким главный дом усадьбы Говера похвастаться не мог. Так что, если пологие щиты резиденции Тмор преодолел играючи, то здесь и вовсе прошел как по проспекту. Время от времени фыркая при виде убогих и совершенно ненадежных артефактов, на которых строилась магическая система безопасности. Да здесь даже стационарного накопителя не было. Эх! Арн неодобрительно покачал головой, рассматривая хиленькую линию сигнальной системы, еле-еле держащую контр, и переместился дальше, минуя анфиладу комнат. Убожество! Никто даже не потрудился составить из артефактов единую систему защиты. У Арны создалось впечатление, что установка этого бреда занимался вообще неодаренной, Иначе как объяснить тот факт, что в двери кабинета Говера оказались встроены два артефакта противоположного действия, а? Одно срабатывание, и пол кабинета снесёт Кургу в пасть. Да, вместе с нарушителем, конечно, но разве хозяину дома будет от этого легче, когда на его стол ляжет смета на ремонт этого самого кабинета? О том, что в этом случае произойдет с различными бумагами, ценностями и мебелью, можно и промолчать. В общем, глупость страшная. Сразу видно, что на этом островке с магами просто беда. Или без них. Это как посмотреть. Хм. Управляющий нашелся в коморке, как раз рядом с тем самым самоуничтожающимся кабинетом. Лысый дедок, почти полная копия Говера, разве что изрядно постаревшая, уткнулся носом в какую-то амбарную книгу и сосредоточенно шевелил губами, то и дело поправляя сползающие на нос очки. Тмор покружал вокруг управляющего, отчего тени по углам небольшой комнаты, заваленные всевозможными книгами и свитками, вдруг задергались. Старик хмуро глянул на висящий над его столом осветительный шар и, пробормотав что-то о халтуре мага, черкнул несколько коротких слов в лежащем рядом блокноте. «Надо же, какой хозяйственный!» Мор покачал головой и, пожалев об отсутствии давно ставших привычными егерских пуль, стал аккуратно пробираться в голову управителя. У старика оказался на удивление крепкий разум. Нет, Арн и раньше сталкивался с лишенными дара людьми, чья память была отлично структурирована. Но и этот управляющий Арна поразил. Он совершенно четко отделял эмоции от работы. Умение не просто редкое, а уникальное. Ведь чем бы человек ни занимался... Он привносит в свою деятельность определенный набор эмоций, а значит, их след останется и в памяти. Здесь же, в воспоминаниях о работе этого управляющего, Тмор сумел сыскать лишь два ощущения, которые с натяжкой можно было бы назвать чувствами. Это довольство, хорошо выполненной работой, и недовольство от провала дела. При этом Арн не мог назвать своего клиента безэмоциональным, Нет, память, не касающаяся работы, была просто-таки расцвечена следами самых разнообразных эмоций. Но как только Арн вторгался в область профессиональных воспоминаний, чувства исчезали, словно их и не было. И память становилась лишь набором незамутненных, но от этого будто монохромных мыслеобразов. Удивительно. Тмор тряхнул головой, избавляясь от невовремя проснувшегося исследовательского зуда, и вновь погрузился в память застывшего за столом управляющего в поисках нужной информации. Вскоре Арн покинул дом так же незаметно, как вошел, и направился к одной из дворовых построек. Там, за навесом для лошадей, находился небольшой хозяйственный пристрой, а уже за ним был спуск в подземелье, охранявшийся, как оказалось, дюжим сторожем в старой поцарапанной керасе, сжимающем в руке солидного вида алебарду. Арн застыл в тени навеса, и принялся наблюдать. Вот охранник постоял, покрутил головой и потопал вниз по лестнице в подземелье. Не понял. Тмор помотал головой. Не прошло и пяти минут, как охранник опять показался на лестнице. Вот только это был уже другой человек. А управитель-то ничего подобного не говорил. В смысле, он и понятия не имел об этом? Да уж. В принципе, что-то в этом роде стоило предполагать. Тмор задумчиво почесал переносицу. Нет. Проскользнуть мимо этих боровов внутрь, сколько бы их там ни было, это не проблема. А вот выйти с двумя, вполне возможно, неходячими узниками, да так, чтобы никто ничего подозрительного не заметил, вот это уже сложно. Арн переместился к лестнице и двинулся тенями, стараясь держать в поле зрения спускающегося охранника и длинный коридор с забранными решетками-нишами, одновременно высматривая возможные магические навороты. Я ведь нашел, причем на самих стражах. Навстречу первому охраннику двигался второй, с точно таким же кулоном-артефактом на шее, оповеститель. Тмор огорченно наблюдал, как охранники миновали друг друга и продолжили свой путь дальше, не обращая никакого внимания на провожающие их взгляды узников, между прочим, сидящих по одному в каждой нише. Прямо механизмы какие-то, они живые люди. Они вообще друг друга, кажется, не замечают. А может, поссорились? Скотина! зубы, еле слышно, процедил тот охранник, которого Тмор все еще сопровождал. Точно, поссорились. Сам урод, я тебя играть за уши не тянул. И нож к горлу не приставлял. Не оборачиваясь, бросил уходящий к лестнице страж. И Тмор услышал, как заскрипели зубы его подопытного. Охранник побледнел, но ввязываться в дальнейшую перепалку не стал. И катнув желваки, только погромче затопал подкованными сапогами по грубо отесанному каменному полу дошел до стены, развернулся и пошел назад. Тмор автоматически развернулся вместе с подопечным и также двинулся рядом, пытаясь считать особенности оповестителя. И ведь получилось. Да, вот только выводы совсем неутешительные. Усыпить по одному нельзя. Нарушение временного режима и бодрствующие тут же поднимет тревогу. А усыпить сразу двоих не получится. Эх! Тмор в очередной раз пожалел об отсутствии егерских пуль, и принялся выдумывать другой план, на что ушло добрых пять рейсов со стражами. И ведь придумал. После еще трех, на этот раз проверочных рейсов, во время которых Тмор не только уверился в своих подсчетах времени, но и умудрился незаметно усыпить нескольких рабов, что могли увидеть происходящее в точке рандеву, Арн поднялся на свежий воздух и, усевшись в тенечке, принялся подводить итоги. Итак, охранник наверху стоит пять минут. После чего за те же 5 минут доходит до своего напарника, который за это же время успевает дойти до тупика в конце коридора, развернуться и отмотать то же расстояние до точки рандеву. Значит, значит, на то, чтобы заговорить одного из них, у Арны есть лишь те 10 минут, когда стражи друг друга не видят. Вполне допустимый лимит. Вряд ли эти господа окажутся мастерами школы разума, а уж заморочить голову обычному неодаренному куда проще. Так. А теперь на поиски эры. Пока Тмор разбирался с системой охраны, он просто не смотрел, кто где сидит. Только и отметил, что сидят здешние обитатели строго по одному. Кстати, камер тут действительно нет. Есть лишь относительно неглубокие, не больше полутора метров глубиной и двух шириной ниши, забранные толстыми прутями решеток. Там даже в угол не забьешься. К вещему удовольствию Арна с эры все было более или менее в порядке. Урк знает зачем, но им, кажется, даже лекари предоставили. Интересно все-таки, что же хотел от них Говер? Зачем ему понадобились эти двое? Тмор фыркнул. Нашел время для идиотских вопросов, конечно. Умник. Так. Но ведь эры еще и подготовить надо, правильно? А как? Арн поглядел вслед уходящему стражнику и усмехнулся. А что? Пусть так и будет. Даже достовернее получится. Арн вылетел из тюремного коридора и понесся обратно к управляющему. Теперь нужно только разжиться у старика парой листочков бумаги и чернилами, а потом можно и любимым делом заняться. Грун вышагивал по стертым камням тюрьмы и мысленно материл себя, своего тупого напарника Рунха и начальника охраны. Нет, ну вот надо было этому идиоту орать на всю кардигардию. Ну проиграл ты в наперске продул пошли так чего орать-то? Раньше думать надо было, когда монеты ставил. Нет же, надо было этому придурку начальника разбудить. Алонс — мужик вредный. И деньги отобрал, и в кишку обоих отправил. Уроды. Грун споткнулся и, выматерившись, охнул. Что там? Тут же подпрыгнул, не успевший отойти на два шага, рунг. Ничего, споткнулся. Отмахнулся от идиота охранник и двинулся дальше, считая шаги. С чего бы вдруг? Вроде раньше он такой ерундой не занимался. Хотя, действительно интересно, сколько же здесь шагов? 30, 31, бросить листок налево, 102, 103, листок направо. Рунг как раз подошел к уже изрядно надоевшему месту встречи и поднял взгляд на не менее надоевшего напарника-урода с этой его вечной насмешкой в глазах, чтобы ему Урги пятки чесали. Вот только, э, а где эта усмешечка-то? Или он таким образом пытается изобразить, что именно, по его мнению, пытался изобразить напарник, Рунг додумать не успел. Его сознание поплыло, и он мягко осел на пол. А Грун, будто ничего не произошло, отправился дальше, чтобы, поднявшись наверх, на положенное время застыть у лестницы. Впрочем, сидящим в ближайших нишах рабам все это было по барабану, они спали, а потому никак не отреагировали на произошедшее. Как, собственно, и эйры, которые отрубились, едва развернули подброшенные им стражем записки. Камни сил, конечно, жаль, но дело того стоило. Работает, правда, только с нелюдью. Один мощный разряд света и перегруженный узор просто выключает своего владельца, чтобы источник не сорвало к ядрени феня. Тмор довольно хмыкнул, и, хорошенько пройдясь по разуму валяющегося на полу охранника, принялся тенью вытаскивать двуязыких из камер, радуюсь что с бессознательными Эйра на горбу передвигаться тенью куда легче, чем с живым и здоровым Хоргом. Покидая коридор с Леарденом на закорках, Арни еще заметил, как при подходе Груна его напарник очнулся и, поднявшись на ноги, в свою очередь невозмутимо потопал к выходу. «Замечательно. Вот и ходите. Туда-сюда. Туда-сюда. Все как обычно. Все хорошо и тихо. В Багдаде все спокойно, и никакие двуязыки у вас не пропадали».